Эпилог. Лена. Я сижу у себя в кабинете, ласково поглаживая округлившийся живот. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь широкие окна, заливают стены мягким светом. Из коридора доносятся запах кофе и привычный гул офисных разговоров. Передо мной проект нового филиала агентства. Мы должны учитывать интересы нового региона. Я бросаю взгляд на помощницу, проверяя, успевает ли она за моей мыслью. Заходить со столичными ценами на услуги — в корне неверная стратегия. В течение дня размести на сайте вакансию управляющего. Требования к соискателю пришлю в течение часа. Это все, Елена Владимировна? Кивнув, я перевожу взгляд на окно. Уверенность, с которой весна вступает в свои права, рождает во мне предвкушение чуда. Еще год назад идея открытия нового филиала казалась чем-то далеким и трудоемким, а сегодня в распоряжении агентства есть готовое здание, в котором закончен ремонт. Все становится реальным, если верить в идею и не сидеть сложа руки. Через пару минут после ухода Марины в двери деликатно стучат. Паренек в форменной одежде курьера опускает на стол пышный букет пионов, перевязанный атласной лентой. Я с улыбкой выуживаю из стеблей записку, заранее зная имя отправителя. Для самой красивой и невероятной женщины. Люблю. Я не успеваю в полной мере насладиться ароматом цветов, когда телефон на столе оживает. Бросаю взгляд на часы. Неужели уже полдень? Да, точно. Максим верен своей традиции. Любовно погладив фотографию на экране, я прикладываю мобильный квиску. «Слушаю. Привет, красавица!» Голос мужа обволакивает меня теплом. «Как твое самочувствие?» Я улыбаюсь, ощущая, как напряжение, накопившееся за утро, моментально спадает. «Мы с дочкой чувствуем себя прекрасно!» Я машинально опускаю руку на живот. «Цветы нам обеим очень понравились!» «Рад слышать! Хочу пригласить вас на ужин! Итальянская кухня подойдет?» Только если пообещаешь, что не будешь воровать мою пиццу, как в прошлый раз. В трубке раздается смех. Перед этим невозможно устоять. Все, что ты ешь, автоматически становится вкуснее. Ты всегда выкрутишься, наглый тип. Влюбленный. Со всей серьезностью поправляет Максим. Заеду за тобой в семь. Я и сама в состоянии добраться до места. Возражаю я, зная, что спорить бесполезно. Машину оставляешь на парковке. Голос мужа звучит строго. Это не обсуждается. Ты так печешься обо мне, будто я сделана из фарфора. Притворно ворчу я. Ты носишь нашего ребенка. Это важная миссия. Ладно, ладно, буду готова к семи. Вот и умница. Отдохни немного, ладно? Не перерабатывай. Его нежность и забота вызывают неизменный прилив тепла к сердцу. Ладно, я постараюсь. До вечера. Я люблю тебя, Лен. Я закрываю глаза, наслаждаясь этими словами. Я тоже тебя люблю. Забота Максима и его безграничное стремление стать лучше, то, что бесконечно меня в нем восхищает. В свое время он решительно отверг мое предложение совместно развивать будущий филиал, объяснив это желанием добиться успеха самостоятельно. И вместе с братом открыл строительную фирму, которая успешно завоевывает рынок вот уже второй год подряд. Это один из его множества способов сдержать данное мне слово и доказать, что он достоин находиться рядом. Мысль об Игоре появляется в памяти, как серое облако на идеально чистом небе. Последний раз я слышала о нем от Ольги. Она случайно встретила его в кафе с какой-то блондинкой. На вид вдвое моложе. Сейчас я, на удивление, не испытываю к нему ни обиды, ни злости. Лишь чувство благодарности за то, что благодаря ему я встретилась с Максимом. Именно та подлость Игоря стала моим проводником в мир безграничного тепла, любви и заботы. Сейчас кажется закономерным то, что нам с ним не суждено было стать родителями. Потому что тот самый мой мужчина и будущий отец нашей дочери – Ещё только ждал меня в будущем. Я снова глажу живот, Ощущая лёгкое покалывание ладонью. Эта прекрасная девочка ещё не родилась, Но уже делает меня невероятно счастливой. Прикрыв глаза, я думаю о предстоящем муже, не с мужем И неожиданно понимаю, Что моя жизнь совершенно и полностью удалась. Мой личный путь к счастью Был порой сложным и ухабистым, но он определенно стоил каждого своего шага.